глава двести сорок два ее желание после долгих раздумий ворон решил уточнить один момент солимари подойди пожалуйста парень опершись на подоконник и почусывая двумя пальцами висок уставился в никуда его мысли все еще блуждали в поисках ответов плавно уходя в дебри подсознания ваше величество видимо уже около минуты стояла возле короля ожидая когда тот выровится из своих дом и ей бы пришлось ждать еще дольше, не привлекя она его внимания. Вы уже решили? А, да». Оторвавшись от созерцания ничего, Уилл поднялся с кресла и медленно двинулся к расположенному впереди окну, тем самым предлагая женщине составить ему компанию. «Для начала я хотел узнать, нет ли какого-то способа увеличить шансы Аиды на успешное принятие новой силы?» «Да, конечно. Мы рассматривали такие варианты, но боюсь думать об этом слишком поздно. Мы понятия не имеем, есть ли необходимое растение на этом этаже. Если вы готовы ждать и отправить кого-то на поиски, то тогда ответ будет более конструктивным». «Значит, на третьем этаже его можно добыть?» Ворон зацепился за ее слова. «Да», — Салимари кивнула, подтверждая его догадку. «Но, как я и сказала, слишком поздно. Если я правильно поняла, теперь у вас нет доступа к нашему прежнему дому». но у меня есть те кто так кого имеет скажите какое растение нужно и где его можно добыть и я разберусь с этим о собеседница приподняла бровь и всплеснув руками продолжила конечно это меняет дело простите мы иногда забываем что вы посланник тогда передайте вашим людям что им нужно найти кару кору это такой лишайник он растет в пещерах с особым климатом знаете я лучше все напишу она склонилась и уже собралась заняться этим когда уил ее остановил «Еще раз, как называется растение?» Он просто не мог поверить в подобное совпадение. «Кору-кору!» Заметив его слегка ошеломленный вид, ведьма поинтересовалась. «Видимо, вы понимаете, о чем идет речь?» «С этим не будет проблем», – остановившись и развернувшись, подтвердил Кароль. «Как сильно увеличатся шансы моей помощницы?» «Не стану приукрашивать процентов на 15-20. Тут стоит заметить, что немалая доля успеха зависит и от самой девочки». Если она расслабится и даст слабину, то никакие средства поддержки ей не помогут. Силы стихий просто разорвут ее, не оставив шанса на воскрешение. Хорошо, спасибо. Подготовьте все необходимое. Думаю, я быстро управлюсь. Мох, который он когда-то искал для ритуала Дриад, найти было несложно, особенно имея в сопровождающих у Куми. В прошлый раз все травы, что не пригодились, он продал. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи взрослой и самостоятельной женщины, которая пришла на зов Флейты. Их небольшое путешествие продлилось недолго и вскоре попрощавшись с довольной дрядой, которая требовала почаще ее вызывать, Уил вновь стоял в лаборатории. Такое количество сойдет, Ворон вывалил на стол несколько килограммов растения. О, ваше величество этого более чем достаточно. женщина трепетно поднимала и рассматривала труднодоступный ингредиент правда такое количество никак не увеличит шанс на успех но все равно спасибо кору кору пригодится во многих других опытах и рецептах итак соли мари поманила пальцем пару видим и указав на гору лишейника раздала указания видимо неспроста именно она разговаривала с королем вы решили вопрос с девочкой дай пару минут Он неспешно отправился в небольшой сад, где ведьмы выращивали множество нужных растений, и, усевшись на землю, смотрел на оживившуюся Аиду. Уилл понимал, как важно усилить свою спутницу, но, как ни крути, она была просто ребенком. Стремительный прогресс эволюции не дал ей толком пожить. «Твою ж... <связывая> <связывая)> Кажется, я и вправду чересчур сильно привязался к ней. Или...» <связывая> – парень прикрыл глаза – «слишком боюсь повторить ошибки прошлого». память перенесла его в тот день когда он как переговорщик сделал неверный ход и юная заложница погибла уил потряс головой прогоняя навязчивый образ мертвого тела девочки осознание того что сейчас он поступал эгоистично давило не меньше глядя на аиду нюхавшую все растения подряд и закатывающу от восторга глаза или же наоборот строящую недовольную рожицу от неприятных запахов разбойник не мог найти выход хотя нет один все же был но ларет желания требовался для другого эксперимента это был его ядерный чемоданчик на случай настоящего бедствия прошло две минуты пять десять а он никак не мог заставить аиду пройти усиление та уже убежала куда то вперед так что он даже не видел ее когда перед ним всплыло оповещение автоматически скорее даже по привычке открыв его ворон начев читать резко вскочил и побежал в лабораторию. какого черта вы хотите инициировать новую ветку развития для аида шанс успеха 42 процента. При неудачной инициации вашего питомца нельзя будет воскреситьнять да нет благодаряя развитой скорости своего персонажа он оказался на месте довольно быстро, увидев как аида держит за горло одну из ведьм и требует ввести созданный раствор. Уил задавался вопросом как это возможно. она сама пошла на это не спрашивая его такого же просто не может быть покачав головой соли марии которая держала закупорренную склянку он глядя на свою напарницу успокаивающим жестом показал что бы та отпустила девушку подойди ко мне ну хозяин я не могу сидеть просто так чувствуя ваши терзания причина ведь во мне значит решить это могу только я разве нет Девочка в неестественном движении загнула шею, и из ее плеча вылезла голова пса, скапающая слюной, глазеющая на свою пленницу, грозя уже не только удушением, но и возможностью лишиться головы. Уилл до этого времени даже не подозревал, что та способна частично менять форму. «Я лишь хочу помочь вам. Прошу, позвольте мне это сделать». Держа молодую королеву алхимии в подвешенном состоянии, она смотрела на короля. «Отпусти ведьму». ворон глядя на затшую девушку переживал что аида в своих попытках сделать как лучше все испортит и подойди ко мне та некоторое время колебалась но все же не могла перечить волю разбойника и разжав лау вернула себе человеческий облик прошу она подошла к нему глядя снизу вверх и в ее взгляде была решительность позвольте мне самой сделать выбор хозяин Внимание! Благодаря человеческой сути и эмоциональной связи с хозяином, ваш питомец приобрел характеристику желания. «желание». Желание – описание. Подобную характеристику имеет каждый разумный и, как следствие, стремится воплотить свои желания в жизнь. Последствия. От того, насколько вы будете потворствовать желаниям своего питомца, будет зависеть его будущее. Он сможет умереть, погнавшись за тем, чего не сможет осилить, или же стать сильнейшим питомцем. Решать вам и только вам. внимание аид желает пройти инициацию позволить ему да нет сообщение в котором его спрашивали хочет ли он инициировать новую ветку и на которую он так и не ответил автоматически удалилась сменившись новым но смысл все равно был прежним девочка продолжала смотреть на него не подозревая о своем приобретении и ждала ответа ха хорошо парень положив руки ей на плечи посмотрел прямо в глаза И, отдавшись на волю удачи, позволил начать процедуру. «Я верю, что ты справишься, но не вздумай расслабляться. И на секунду», — с непривычки замявшись, добавил «пожалуйста». Аида серьезно хивнула, чувствуя, что ответ нелегко дался ее господину. «Я не подведу вас, хозяин». Ведьмы, уже давно бросившие свои дела, все это время ждали развязки. И когда Уилл согласился на эксперимент, быстро начали подготовку. аиду напоели зельям увеличивающим шанс на успешный исход раздели до гола и положили на стол солимари дождавшись кивка подопытной еще раз посмотрела на короля и получив последнее подтверждение подошла и начала поливать тело девочки раствором из склянки уил стоял рядом наблюдая как тот попадая на кожу аиды вспыхивал то молнии то огнем и медленно впитывался в нее лицо грудь живот руки и ноги когда жидкость закончилась начался сам процесс инициации. Ее тело начало дрожать. Сперва мелко-мелко, но постепенно дрожь усиливалась, грозя вибрацией разломить стол. Глаза закатывались, обнажая клыки, и ее тело, словно неподконтрольное, начинало видоизменяться. Головы то появлялись, то исчезали. Руки превращались в лапы, и ведьмы шарахали в стороны, чтобы не быть покалеченными. Ау-у! Аида завыла, когда конвульсии охватили ее тело, обрекая его на невообразимые страдания. Очередная пасть, разрываясь от трево, начал источать потоки лавы, которые располагала все, на что попадало. Ведму уже давно отбежали подальше, лишь Уил стоял рядом, крепко прижимая тело своей помощницы к полу. От стола остались лишь щепки, когда-то приобрела ви зверя. лапа попадала на него нанося урон за уроном но он продолжал удерживать девочку стараясь не кричать от боли держись не вздумай сдаться рана -ра -ра сквозь вопль ворон просил чтобы та не теряла связь с реальностью очередная голова и разряд молнии кругом разошелся от животного которое не контролируя вживляемые в нее стихии истощала свои жизненные силы словно распятая истошно плачь и скуля от мук она лежала в образованном саже пятне Тело выгибалось дугой и билось о пол, раскачивая из стороны в сторону. Аида кричала, срываясь на рык и снова переходя в вой. Лицо, пасть, лицо, руки и лапы. Все это мельтешило, набирая скорость обращения и поглощаясь то огнем, то молнией, то сгорало заживо, то испепелялось разрядом вспышек. Уилл уже выпил несколько зелья и через силу залил в Аиду, стараясь, чтобы ни он, ни она не умерли, а инициация все не заканчивалась. Прошло около десяти минут, и Уилл уже начал подозревать, что есть какая-то причина, мешающая завершить процесс, когда все прекратилось. Столб огненной молнии ударил из груди девочки, пробив потолок и взорвавшись в небе над особняком ведьм, будто праздничный фейерверк. Как только это произошло, Айда тут же обмякла, так как давно находилась без сознания. В этот момент Уиллу пришло сообщение. поздравляй инициация новой ветви развития успешно завершена получено хранительница громового огня небес для изучения навыков перейдите в соответствующий раздел укрыв тело своей выжишей напарницы парень облегченно вздохнул и рассмеялся отпуская напряжение он давно так не волновался закончив он не вставая вызвал меню развития аиды танец огненной молнии разряд грома всплеск огня лавовый дождь И много чего еще, что просто захватывало дух. Читая описания, он также и видел требования для их приобретения. Суровые, но выполнимые. Взглянув на изможденное, окровавленное тело девочки, Уилл подозвал к себе Салли Мари. «Пускай ее приведут в порядок, чтобы я смог забрать ее и отдохнуть». «Простите, Ваше Величество, прежде чем выполнять просьбу монарха, та решила полюбопытствовать. Видимо, как известно, славили своей ученой любознательностью». я просто хотела спросить э, девочка что она приобрела подобные муки просто обязаны быть вознаграждены она ворон вставая и смотря на умиротворенное лицо аиды улыбнулся и ответил она получила возможность стать одной из сильнейших существ и я сделаю все для того чтобы это произошло развернувший и доставая очередное зелье здоровья парень направился к зоне отдыха ожидая когда девочку отмоют и оденут одно нелегкое решение осталось позади впереди и второй этап турнира а после нужно будет заняться тем что у него получается лучше всего в восхождении наживаться и убивать причем не обязательно в этом порядке ждите святые